По-видимому, с середины зимы Димов стал догадываться, что его обманывают. Он как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть в жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею, и чтобы меньше оставаться с ней наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища, Крестелёва, маленького стриженого человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, Тот то смущение расстёгивал все пуговицы своего пиджака и опять их застёгивал, и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои с сердцем, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто.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 И в самом деле, он изящный со своими длинными кудрями и с голубыми глазами был очень красив, или быть может, так показалось, и был ласков с ней. Вспомнив про много и сообразив, Ольга Иванна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Кребовскому. Она заставала его весёлым и восхищённым своейю в самом деле великолепною картиной. Он прыгал, дурачился и на серьёзные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела её, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут 5, и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо: "Да, ты никогда не писал ещё ничего подобного. Знаешь, даже страшно". Потом она начинала умолять его, чтобы он любил её, не бросал, чтобы пожалел её бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без её хорошего влияния он собьётся с пути и погибнет. И испортив ему хорошее настроение и дух, и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчёт билета.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 Зачем? Надо молчать об этом. Надо не подавать вида. Знаешь, что случилось, того уже не поправишь. Не зная, как усмирить в себе тяжёлую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что ещё можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой Дане. Не застав у неё Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей. Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это. Однажды она сказала Рябовскому про мужа: "Этот человек гнетёт меня своими мелокодушием". Эта фраза ей так понравилась, что встречаясь с художниками, которые знали об её романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой. Этот человек гнетет меня своим великодушием. Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, веолочалист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил. «Пожалуйста, господа, закусите».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 Но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театре и ничего не сказала. Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.